глава 7. А на Лубянке действительно с самого утра происходили интересные вещи. Как и рассчитывал Шестаков, до начала рабочего дня, то есть до 10 утра, никто не заинтересовался, вернулась ли с задания группа и доставлен ли арестованный нарком куда следует. Да и потом в третьем спецотделе, специализация обыски и аресты, в отделении, где служил лейтенант Сляднев, спохватились не сразу у всех свои дела ни один нарком шестаков числился этой ночью в проскрипционных списках размещается отдел в двух десятках кабинетов вдоль длиннейшего коридора кто там упомнит кого из коллег видел уже сегодня а кого еще вчера после развода или ночью а если и нет товарища на месте так мог например сдав арестованного поехать домой законно отдыхать такое постоянно практиковалось лишь около полудня начальник отделения Тот, что велел лейтенанту доставить Шестакова не на Лубянку, а в Сухановскую тюрьму, начал без особой сначала тревоги накручивать диск телефона Выяснив, что ни лейтенант, ни его сержанта не объявлялись нигде, тюрьма арестованного не принимала, да и, наконец, не вернулась в гараж, обслуживавшая группу дежурная машина, старший лейтенант ГБ Чмуров поднял тревогу. Посланные на квартиру наркома оперативники взломали прочную дверь, Сначала услышали глухой стук в дверь ванной, где обнаружили мающегося тяжелым похмельем электрика и почти невменяемую от страха лифтершу. А потом нашлись и прикрытые ковром тела сотрудников. Беглый осмотр тел и опрос понятых дал не слишком много, ничего дельного сказать они не могли. Электрик непослушным языком буровил что-то несусветное. Женщина твердила о напавших на товарища наркома троцкистах, приехавших ему на помощь настоящих чекистах, которые увезли его в Кремль к товарищу Сталину. Для проведения процессуально оформленного допроса свидетелей, на соучастников они явно тянули даже по тогдашним меркам, обстановка в квартире была неподходящей, их отправили сначала к себе в отдел, чтобы привести в чувство и получить более вразумительную информацию. Тела погибших... Повезли в суд медэкспертизу, но свободного прозектора сейчас не оказалось, и пришлось в ожидании своей очереди запереть тела в отдельной секции морга с представлением часового. Лишь в четвертом часу суд медэксперт объявил, что причина смерти лейтенанта – раздробление шейных позвонков и полный обрыв спинного мозга. Одного сержанта и конвойного бойца – кровоизлияние в мозг, возможно, от удара тупым тяжелым предметом. Второй сержант умер от внезапной остановки сердца. Несколько позже найденный труп водителя ясности не прибавил. Он, судя по всему, скончался вообще беспричинно. Вот жил-жил, а потом спустился зачем-то в подвал, где вдруг взял и умер. Бывает, но не в такой ситуации. Время же шло и шло, причем, как часто бывает в подобных случаях, с чрезмерной скоростью. Было уже почти шесть часов вечера, стемнело, и начальнику отделения стало ясно – хочешь, не хочешь, а пора докладывать по начальству. А что докладывать? Предназначенный к очередной враг народа, да не рядовой враг, член правительства, ЦК Верховного Совета, уничтожил хорошо подготовленную, имевшую немалый опыт работы оперативную группу без единого выстрела и бесследно исчез вместе с семьей? Мало того. В квартире не осталось практически ни одного предмета или документа, могущего представлять интерес для следствия. А еще беглец захватил служебную машину, оружие и документы сотрудников. Такого в Главном управлении госбезопасности Наркомата внутренних дел СССР не случалось, похоже, с момента его создания. Сотрудники иногда погибали при исполнении только во времена бытности не НКВД, а ВЧК ОГПУ, когда враг был реален, вооружен и отнюдь не склонен поднимать руки или закладывать их за спину при виде какого-то там ордера на обыск. Да тогда ордера и не предъявляли, разве что дряхлым старикам или беспомощным женщинам, предназначенным на роль заложников. Остальных принимали всерьез, отчего вели себя при задержаниях и арестах с должной осторожностью. И вот так все и докладывать? Тем более, что слухи вот-вот поползут, и, несмотря на крайне узкий круг осведомленных ОЧП лиц, по обычному закону их распространения, то есть быстрее звука. С минуты на минуту может последовать звонок от начальника спецотдела, а то и выше, с выступившими на голубовато-сером коверкоте гимнастерке темными пятнами горячего и липкого пота, кое-как подавляя нервную тошноту, промокая платком лоб, вот удивительно, подмышками пот горячий, а на обу ледяной. Чекист судорожно искал выход, затравленно поглядывая то на дверь кабинета, то на телефон. Использовать что ли бестолковый бред лифтерши? Что действительно появились какие-то вооруженные люди, или они заранее прятались в квартире, уничтожили наших людей похитили наркома? Действительно, троцкисты-террористы? Старший лейтенант ни разу в жизни не видел настоящих троцкистов, если не считать, конечно, тех времен, когда сам Троцкий был еще у власти. Выступал на съездах, печатал свои статьи в газетах, кое-какие даже изучались в школе, но это же совсем не то. Нынешние троцкисты, в существовании которых он не слишком верил, это свирепые беспринципные убийцы, отравившие Горького и Куйбышева, подсыпающие толченое стекло в котлы с пищей в рабочих столовых, казармах и детских садах. Такие ему не попадались. Попадались другие, вчера еще совершенно обычные люди. Нередко заслуженные, известные, но сегодня оказавшиеся ненужными. Вот верховная власть решила, что требуется их при аресте и суде как-то по-особенному назвать. Чтобы отличать от других, еще не арестованных. Пусть так. Троцкисты, значит, троцкисты. Любимая бабка Чмурова, например, никогда не поминала черта. Тоже подбирала ему условное обозначение Серенький, рогатый или ангел. «Да черт с ними, троцкистами Придумать! Поскорее придумать хоть сколько-нибудь связанную версию, а там, может, и удастся перебросить это дело по принадлежности. А его? Ну, может, не арестуют все-таки, может, просто уволят по несоответствию или понизят до рядового опера». Не в силах унять дрожь в руках, чекист выпил полный стакан воды. Отчаяние овладевало им все сильнее. Слишком отчетливы были прошлогодние воспоминания как исчезали после снятия Ягоды и прихода Ежова люди целыми отделами и управлениями. Люди не ему чета, комиссары с четырьмя и тремя ромбами, старшие майоры десятками, более мелкая сошка вообще без счета. Сам же он их и арестовывал, с непонятным, но острым наслаждением сдирал петлицы, с мясом вырывал ордена, при малейшем намеке на протест без азарта, но с удовольствием бил в морду. Да кого? Самого огранова самого Паукера, самих Артузова, Бокия, Благонравова, Молчанова. В нелишенной основании надежде, что как раз за нерассуждающую старательность и помилуют. А теперь и его так же. Ни анекдотчика мелкого упустил, не польского шпиона, каковым считался хоть бы и родившийся в каком-нибудь глухом уезде под Белостоком дворник, наркома упустил, матерого, заслуженного. Не зря его в Сухановку велели. Туда не каждого возят, большинство сюда, во вовнутренне. По сложившемуся в советское время порядку, руководитель отвечает за все и полной мерой. Пусть даже чрезвычайное происшествие вызвано падением Тунгусского метеорита. Но с метеорита ведь не спросишь, а виноваты и, соответственно, должным образом наказаны должны быть всегда. Начальник отделения был человек опытный. Знал, насколько бессмысленны надежда оправдаться и что-то объяснить, если уж решат повесить это дело на него. За пару часов превратят в дико воющую и стонущую отбивную котлету, и признаешься сам, а куда деваться, если только не удастся перекинуть стрелку. А на кого? На своего непосредственного начальника или вместе с ним на соседей, кто оформлял бумаги на арест, кто не обеспечил оперативную разработку. Кто прозевал, не предусмотрел или даже подставил ничего не подозревавших сотрудников? Поздно. Ой, поздно он спохватился. Сразу бы там же, в квартире, как только увидел трупы, написать рапорт на имя начальника отдела или сразу ГУГБ и бегом, и лично доложить, и виноватых назвать. Такие вещи не раз срабатывали. А тут и телефон наконец зазвонил, громко, нагло и злобно. Чмуров вырвал из розетки провод, подскочил к двери, дважды повернул ключ. Боком присел на стул, торопясь, разбрызгивая чернила, не слишком выбирая слова, нацарапал докладную прямо ежову, вообще не упоминая о себе, а только обвиняя во вредительстве всех от своего непосредственного начальника и вверх по должностной лестнице, кого сумел вспомнить. Потом написал короткое прощальное письмо жене, хорошо хоть детей нет. Ступая на цыпочках, выглянул в коридор. За ним пока не шли. Спустился вниз, вышел на улицу и протолкнул конверты в щель почтового ящика на углу Кузнецкого моста. Это уж точно от полной потери ориентировки. Докладное Ежово можно было и в секретариат забросить, все равно мимо проходил. Старший лейтенант постоял у перекрестка, ловя губами густо летящие вдоль улицы снежные хлопья и не обращая внимания на удивленно испуганные взгляды прохожих. Неторопливо вернулся в свой кабинет, с неожиданно наступившим спокойствием и даже некоторым злорадством выкурил папиросу у открытого окна и, совсем не дрожащей рукой, выстрелил из нога на себе в сердце, не в висок, чтобы не портить лицо для гроба. Рассчитывал все-таки на нормальные похороны, а не на яму для невостребованных прахов возле Донского крематория. Однако по недостатку образования направить ствол куда нужно не сумел и был доставлен со слабыми признаками жизни в ведомственный госпиталь. Так что, возможно, выход он нашел не самый худший. Если не умрет на операционном столе, то пару месяцев перекантуется на больничной койке, а к тому времени много чего может случиться. По крайней мере от допросов с пристрастием, да еще по горячим следам, он на ближайшее время избавился. А дальнейшее решение принимать пришлось уже начальнику третьего спецотдела первого управления ГУГБ старшему майору госбезопасности, то есть по-армейски считая комдиву диву Шадрину. Опытный чекист неплохой дипломат, он просчитал ситуацию куда быстрее своего его подчиненного. Ежову, хотя распоряжение об аресте наркома было подписано им лично, докладывать нельзя ни в коем случае. Во-первых, не по уставу, а кроме того, Николай Иванович агрессивен и глуп. «Сначала тебя же и сделает крайним». А потом то ли будет разбираться дальше, то ли нет, непредсказуемо. К своему прямому начальнику, комиссару третьего ранга Дагину, обращаться вообще бессмысленно. Назначен на должность недавно, труслив, без безинициативен, сдаст не разбираясь, спасет это его самого или нет. Курирующий замнаркома тоже не подходит. Но есть человек, один из последних магикан ВЧК, который и поймет и посоветует. Но добиться приема у первого замнаркома не так просто даже и старшему майору. Только утром Шадрин смог попасть в кабинет комиссара госбезопасности первого ранга, а это уже почти маршал, Заковского. Человека авантюрного склада, но чрезвычайно умного, более того, по-своему порядочного. Несколько позже Алексей Толстой изобразил его в хождении по мукам под именем Лёва Задова. Нарочито карикатурно, ну а как же еще можно было в то время писать начальника Махновской контрразведки, не раскрывая его истинной сущности. Азаковский тогда работал у Махно по заданию ВЧК. Впрочем, возможно, все было наоборот. Начальник контрразведки сначала, а переход на службу ВЧК уже потом. Ну и ту, и все другие роли он исполнял вполне успешно. За ним числились многие и многие очень непростые операции. «И что же, по-твоему, Матвей палыч произошло на самом деле?» — спросил, насупившись Заковский, опираясь тяжелым подбородком на сжатые кулаки. «Только давай сначала обойдемся без казенной риторики и без эмоций. Отложим на потом. Сейчас только факты, иначе сам понимаешь». И «Если бы я мог...» «Картинка на самом деле странная? Шестаков этот...» «Что за личность? Ты же его знал, Леонид Михайлович». Знал, но не так, чтобы очень. Встречались пару раз, разговаривали о... Ну, и, впрочем, это неважно Обыкновенный человек. Насколько помню, к оппозициям не примыкал. Связи. Ну, какие у наркома могут быть связи? Сэр Джинитидзе вроде был близок. Да это все в наблюдательном деле есть. Не смотрел? Где бы я смотрел? Это не по нашему ведомству. Поступила команда на обыск и арест. Ну и... Почему? Зачем? Не наше дело. Угу, mm угу, -hmm, mm -hmm. конечно. Как в опере поется. Сегодня ты, а завтра я. И что же, никаких следов? В том-то и дело. Пятеро убитых и непонятно как. У конвойного череп проломлен. У старшего группы хребет перебит. На остальных вообще ничего. Без ножа, без выстрела. Один человек пятерых. Чушь какая-то. Если бы они сонные были или пьяны до бесчувствия. Не понимаю. Все вооруженные, боец с автоматом в коридоре. Тут как минимум столько же нападающих надо из засады и одновременно. Тем не менее. Следов присутствия других людей в квартире, кроме жены и детей, не обнаружено. И уже прошли почти сутки. Плохо, ой, как плохо. План какой-нибудь имеешь? Кстати, жена у него кто? за нечего-нибудь интересного не отмечалось известная артистка театра вахтангова красавица масса поклонников в том числе из весьма заметных персон я ее в Турандот видел хороша но чтобы она и вооруженных мужиков мочить голыми руками никогда не поверю а планы изолировать всех кто в курсе уже сделаны главный вопрос что дальше что докладывать наверх убит при попытке к бегству Так где труп? Где жена, дети? Доложить по команде? Сам знаешь, что будет. Не докладывать? Попробовать сначала найти? А завтра спросят, где нарком Шестаков? Шадрин навалился локтями на стол. Было бы сейчас другое время, синхронно подумали оба. Заковскому легко было прямо сейчас снять трубку прямого телефона и без всяких доложить о случившемся нарком. При Ягодье или Минжинском он так бы и поступил. но Истеричный Ежов непредсказуемо, дело ведь очень и очень непростое. Тут прямо навскидку ясно, что пахнет чем-то серьезным. Может быть, подлинным заговором, не наскоро слепленный пропагандистской туфтой. В случае удачи можно заработать солидный капитал. Богатые перспективы вырисовываются, но действовать нужно стремительно. И безошибочно. Комиссар стукнул кулаком пустого. «Нет, ну не сволочь ли? «Кто?» — не понял Шадрин. «Хрен в пальто! Как он носа? Куда теперь ткнуться? Объявлять всесоюзный розыск? Он же на нашей служебной машине уехал? Когда? Выяснил?» «Между тремя ночи и шести утра примерно. Так по показаниям понятых выходит». Заковский обернулся к висевшей за спиной карте «Союза» под шелковой шторкой, испещренной одному ему понятными значками. Накрыл большой, как тарелка, ладонью с растопыренными пальцами Москву и прилегающие области. Видал? Вот куда он мог уехать. А если на поезд сел? С любого из вокзалов. Сколько километров скорый поезд до сутки проходит? Шадрин пожал плечами. Ну что ж, на работу наша такая, вдруг успокоился Заковский. Ладно, беру все на себя. Не тебя спасаю, не думай. просто большое дело здесь вырисовывается нюхом чую значит так твое дело пока в мертвую молчать зачистить все концы всех кто хоть что то об этом знает слышал не арестовать а так изолировать до выяснения я распоряжусь чтобы приняли в Лефортово без регистрации семьям родственникам если есть сообщить что убыли в срочную командировку про убитых тоже это твой сотрудник пусть лечится Отдельная палата и никаких контактов. Если выживет его счастье, потом решим. Можно уволить под подписку за неосторожное обращение с оружием. Можно в строй вернуть, можно всех собак повесить, если потребуется. Все можно. А умрет похоронить как положено. Остальное моя забота, все понял? И когда уже старший майор шел к дверям, испытывая облегчение, что хотя бы на сегодня все закончилось более-менее благополучно, А на столе в кабинете по-прежнему лежат бумаги, и в очередной раз нужно посылать бригады на обыски и аресты, и спать опять до утра не придется, комиссара кликнула его нарочито тихим голосом. «И вот еще не забудь, немедленно займись поисками. Сегодня же, в крайнем случае завтра, найди хоть не самого наркома, хоть концы какие, любым способом. Второе, дождись, когда кто-то со стороны этим делом заинтересуется». «От кого запрос придет? Где, мол, Ляпкин-Тяпкин, а сюда Ляпкина-Тяпкина, сразу мне сообщишь?» «Тут не то, что не заснешь», — думал Шадрин, возвращаясь по раннему времени почти пустыми коридорами в свой кабинет. «Тут перекурить некогда будет. Ну а дальше? Самому, что ли, застрелиться для простоты дела? Или...» Шадрину вдруг пришла в голову мысль, простая до гениальности.